Кроме них здесь присутствовали проклятые духи огня, называемые мефитами монстры, также невосприимчивые к огню. Далее здесь также можно было найти обладающую мощной сопротивляемостью к огню нежить. А еще река лавы текла извивающимся потоком. Рыцарь смерти следовал ее течению, шагая по гребню дамбы. Время от времени он оглядывался на лаву. В этот момент гигантское извивающее существо, двигавшееся вровень с рыцарем, хотя он не мог сказать, плывет оно или идет, учитывая, что не мог ясно различить его под лавой, удалилась, вероятно потеряв к нему интерес. Это был страж области пламенной реки седьмого этажа, гигантский слайм бездны Гурен. Как существо, оптимизированное для сражений, в том, что касается боевых навыков, он с легкостью мог соперничать со стражами этажей. Если бы рыцарь смерти был врагом, он оказался бы затянут в подобную зыбучему песку лаву щупальцами Гурена и атакован практически невидимым противником. Проще говоря, Гурен представлял гораздо большую угрозу, чем страж этого этажа, Демиург. Не нуждаясь в дыхании, он мог спрятать свое тело у магмы, почти лишая шансов врага уничтожить себя обычными методами. Хотя он не думал, что Гурен действительно может напасть. И все это, скорее всего, было просто шуткой. Рыцарь хорошо понимал, что даже игривый шлепок Гурена может уничтожить его. Чувство облегчения было абсолютно чуждо нежити. Но рыцарь смерти, видя удаляющегося Гурена, смог понять эту эмоцию. Рыцарь продолжил путь. Вскоре он увидел впереди группу беспорядочно разбросанных колонн. Некогда это место, похоже, было великолепным храмом в древнегреческом стиле. Но сейчас колонны были разбросаны, словно их жестоко ударяли друг от друга, а статуи различных богов были осквернены и разбросаны, осколки разбитого потолка увязли в земле. Это напоминало руины, оставшиеся после того, как демоны сверли богов с их небесного престола. Пейзаж пронизывало опустошение. И среди всего этого виднелись фигуры демонов, намного, намного превосходящие рыцаря смерти. То были лорды зла, демоны примерно 80-го уровня. В их глазах виднелась эмоция, напоминающая любопытство. Естественная реакция, учитывая появление прежде невиданной ими нежити. Однако они все же поняли, что рыцарь смерти на их стороне и не поддались основному инстинкту демонов причинять другим страдания. Они предельно вежливо спросили у рыцаря смерти, кому из стражи этажей он служит. Его ответ вызвал у них как минимум драматическую реакцию. Они уважительно поклонились рыцарю и в максимально самоуничижительных выражениях поинтересовались причиной его прибытия. Услышав, что он прибыл для того, чтобы поговорить со стражем этого этажа и задать ему несколько вопросов, один из них тотчас же отошел и почти сразу вернулся с еще одним демоном. Он носил грязный белый капюшон, скрывающий черты лица, тело было искривленным и бугристым. Выглядел он так, словно одним звуком своего шепота мог заставить человека деградировать в демона. На его шее висел крупный золотой амулет, гравированный какими-то таинственными письменами. «Прошу вас сюда!» Рыцарь Смерти последовал за провожатым. Пройдя через поруганный храм, они, похоже, прибыли к центру этажа. Бледно-белый трон возвышался на неровной, слегка качковатой земле, а на троне сидел тот, кого искал Рыцарь Смерти. Он чувствовал, как глаза щелки Демиурга изучают его. «Демиург сама! Я привел посланца владыки Айнза!» «Благодарю за старание! Оставь нас!» Демиург медленно поднялся на ноги. Рыцарь смерти почти незамедлительно вставил, что в церемониях нет нужды. «Понятно. Ты... Понятно. Как я и думал, все именно так. Всего около часа назад кто-то проходил по седьмому этажу. Это был ты?» Несомненно, все было именно так. После утвердительного кирка рыцаря Демиург улыбнулся. «Итак, какой приказ желает отдать мне владыка Айнс?» Улыбка Демиурга словно светилась предвкушением. Первый вопрос, разумеется, был тот же, что и в прошлый раз. Вот как. Таковы намерения Владыки Айнза. Что ж, полагаю, ради выполнения своей задачи я смогу сотрудничать с любыми стражей. Однако я считаю себя кем-то вроде мастера на все руки. Так что в бою вряд ли смогу как следует взаимодействовать с ориентированной на командование Альбедо. Думаю, лучшим партнером для меня был бы Кацит. Но, как я и сказал, если того пожелает Владыка Айнз, я подстроюсь под любого из стражей или их подчиненных. Разумеется, даже при том, что я почти несовместим с Себасом, я сомневаюсь, что он предпримет что-либо, противоречащее тому, что прикажет ладыка Айнс». Хотя к этому времени рыцарь смерти уже пообщался с несколькими другими стражами, впервые он встретил того, что действительно заявил, что не ладит с кем-то еще. Возможно, будь он живым существом, рыцарь углубился бы в тему, задав больше вопросов но, будучи нежитью, он не придавал значения подобным пустякам. Видя, что Демиурк не собирается продолжать, он задал следующий вопрос. «Мои желания, значит…» Что ж, непростой вопрос. Демиур поправил очки. «Могу я узнать о причинах этого вопроса?» «О, мои извинения, отвечать не нужно. Долг безупречного слуги – разгадать подлинные намерения господина и сделать все возможное для их исполнения». Впрочем, по моей оценке, истинные мотивы, побудившие этот вопрос, можно свести к двум вариантам, но какой же из них верен? Или, может, третий? Демиург обладал иммунитетом к огню, и все же на его лбу проступил пот. Рыцаря смерти освободили от необходимости отвечать, но он для начала и не смог бы ответить. Наконец, бормочущий и шепчущий Демиург вздохнул, прерывая свои размышления. Должна быть причина одна из этих двух. Первое, это то, что Владыка Айнс желает знать, какой областью его слуга желает управлять ради него после завоевания мира. И тогда я попрошу разрешения править от его имени небесами. Рыцарь смерти кивнул. В конце концов, лишь его господин может решить, кто получит небеса. Другая возможная причина это то, что он желает узнать, что требуется мне для усиления Назарика. И тогда мой ответ будет ничего. Я не уверен, сможешь ли ты во всей полноте передать мое сообщение нашему владыке, но надеюсь, что ты осмотришь подвластную мне территорию. Демиорг распростер руки. Эти земли, эти владения, продумал и создал для меня Ульберт сам, и они содержат все, что нужно мне для выполнения моих функций. Разумеется, для тебя это может выглядеть просто как руины, и центр, в котором мы стоим, может казаться лишь бесплодной пустошью, но многое прячется за этим фасадом. Эти обвешалые руины есть подлинное выражение любви Ульберта Сама. Демиург широко улыбнулся. И все же такой ответ будет поистине скучным. Если Владыка Айнс пожелает исполнить мою просьбу, то пожалуйста передай ему, что я хотел бы знать ответ на один вопрос. Изначально предполагалось, что в моем подчинении будет 12 демонов, но сейчас осталось лишь 7. Для меня будет честью узнать причину этого. Демиург перечислил имена отсутствующих демонов. Гарира, Ябель, Белиас, Кайнон, Абереция. Я надеюсь, что ты спросишь у хозяина, находятся ли эти демоны по-прежнему в Назарике. Итак, что-нибудь еще? Рыцарь смерти покачал головой. Вот как, раз так, позволь проводить тебя к телепортационным вратам. Рыцарь смерти обозначил, что не нуждается в подобной сите. В конце концов, он ясно понял желание хозяина остаться незамеченным стражами. На этом рыцарь смерти распрощался с Демюргом и в одиночестве направился к вратам телепорта. На этот раз хозяин не заговорил с ним. Пройдя вратами и вернувшись на девятый этаж, он услышал голос господина. Ему было приказано вернуться в кабинет Айнза, и он, возможно, побежал бы, но тут ему вспомнилась встреча с горничной. Вместо этого он пустился тихой трусцой, не вызывавшей бы нареканий, и, поразмыслив о своих периодических непроизвольных завываниях, он прикрыл рот обеими руками в качестве контрмеры. После нескольких поворотов коридора он наконец увидел стражей, охраняющих покои хозяина. Они помнили рыцаря, покидающим комнату, так что немедленно расступились, пропуская его. Когда дверь открылась, Айнс испуганно поскочил и спрятал под столом что-то, что рыцарь смерти не разглядел. Видя, что дверь открыл рыцарь, Айнс облеченно вздохнул и поднял правую руку. «Ха, так это ты!» «На секунду я вспомнил, что такое удивление!» «Ну, в следующий раз стучи, прежде чем войдешь». Айнс, засовывая книгу в правой руке в свой бездонный карман, бормотал у коры, осторожно закрывающему двери рыцарю. Обычно хозяин чувствовал бы присутствие и местонахождение рыцаря смерти. Вероятно, его удивление было вызвано тем, что все его внимание поглотила книга, которую он только что убрал. «Ну что ж, расскажи мне об ответах Демиурга». Когда рыцарь смерти заговорил о тех, с кем Демиург был в самых лучших и в самых худших отношениях, Айнс за неимением лучшего слова, чтобы описать это, улыбнулся, несмотря на то, что его череп скелета и не обладал выражением лица. «Понимаю. Что ж. Если я представлю на их месте тех, кто их создал, это определенно работает. Тачми и Ульберт Сан. Ах, вот было время». Из бездонного кармана Айнс извлек серебряную табличку, чуть больше ладони размером. Он произвел несколько манипуляций, и на ней появилось изображение – на изображении были запечатлены более 30 гидроморфных существ, и Айнс указал на двоих из них.